С этими словами Торин ринулся на улицу. За ним, на ходу пристегивая «Да, бросился малыш. Фолку вздохнул и последовал за ними. По пути они захватили живших неподалеку Дори и Брана и уже впятером поспешили на северную сторону. Фолку безошибочно нашел подозрительный дом. «А ты точно уверен?» — усомнился Торин. «Все тихо!» — Да и соседних домов он ничем не отличается. Вместо ответа Фолку нырнул в кусты возле забора и без особенных усилий отыскал оставленный его ножом зарубки. Торин удовлетворенно кивнул. — Кто здесь живет? — переводя дыхание, спросил Бран, поправляясь и пояса. — Волки оборотни? — Да нет, — шепотом отозвался Торин. — Те, которых мы в могильниках видели, — «Ох, и повеселеемся же!» — хищно прошипел Дори, неуловимым движением выхватывая свой блестящий топор, взятый, несмотря на запрет. «Соскучился я по делу. Почитай, всю жизнь ждал!» «Ладно, сделаем так», — оборвал вот Торин. «Мы с Фолкой, малышом, лезем сейчас через забор. Посмотрим на земле. Вы с Браном нас прикроете в случае чего». Ловкие руки малыша в один момент оторвали несколько досок, и Торин первым пролез внутрь. Фолку, весь дрожатый, хватившего его боевого азарта, он ничего не боялся, ведь рядом друзья, двинулся следом. Все прошло тихо, их никто не заметил. «Где стояла эта штука?» — шепнул Торин, подвернувшись к ползущему следам хоббиту. «Тут еще кострище какое-то». Они ползли медленно... Стараясь производить как можно меньше шума и тщательно ощупывая руками землю, первым нашел что-то малыш. Он вдруг коротко ахнул и принялся подзывать друзей. и «Тише ты!» — зашипел на него Торин. «Нашел что-то, молодец! Потом посмотрим. Своим сопением ты полгорода на ноги поднимешь». На кочке чуткие пальцы хоббита уловили небольшое, едва заметное, на ощупь треугольное углубление. Торин провел по нему несколько раз ладонью и вздохнул. Да, есть что-то. Ну, давай теперь вокруг пошарим. Да, в какую дверь они ушли? Вторая справа. Сейчас погляди. Эй, малыш, ползи за мной, а ты, фолку тут побудь. Мы в раз. Фолко замер с отчаянным глядя во тьму широко раскрытыми глазами. Не осмелившись ослушаться приказа, он до боли стискивал предусмотрительно захваченный с собой лук и уже прикидывал, как он пошлет первому же выскочившему из дверей врагу стрелу в голову. Как вдруг недалеко от него раздалось шуршание, и появились малыши Торин. «Интересные дела», — сообщил Торин, — «это довольно большой сарай. Он стоит отдельно. Мы обошли его кругом». Но все двери заперты на наружные засовы. Малыш сумел заглянуть внутрь. Там темно, но все-таки пусто. Там никого нет. «Может, они в дом перебрались?» — предположил Хоббит. «Не думаю», — ответил Торин. «Мы доползли до дорожки. Она вся истоптана тяжелыми сапогами. Но все-таки ясно, что не шли ни к дому, а к наружной калитке. Похоже, ни тю-тю. Так что давайте еще пошарим, а потом...» Потом зайдем на огонек здешним хозяевам. Они вновь принялись утюжить мокрую землю вокруг примятой кочки. Внезапно пальцы хоббита, уже привыкшие к холоду и мокроте, угодили во что-то мягкое, сухое и еще теплое. Холков понял, что наткнулся на кострище. Он хотел уже свернуть в сторону, когда нащупал что-то твердое и плоское. Хоббит шепотом окликнул гнома. «Торин, здесь что-то в зале!» Он уже понял, что нашарил маленький ножичек длиной в свою ладонь, с простой рукоятью, под пальцами она оказалась совершенно гладкой и очень острый Спустя несколько мгновений он нашел в зале еще два таких же ножичка. После нескольких безуспешных попыток разглядеть что-либо в окружающей темноте, Торин шептом выругался и, наконец, велел хоббиту и малышу прикрыть его спинами и полами одежды, быстро высек искру и запалил один из всегда бывших с ним смоляных жгутов. В трепетном цвете маленького факела они смогли как следует рассмотреть находку. Сомнений не было. Они держали в руках точные копии тех мечей, что были оставлены на большом кострище в поле могильников.